Глава девятая Я неловко поднялся и поклонился. Дема от моего движения проснулся, вцепился коготками в ногу, больно так, пескнул и на руки забрался. И обнял его, погладил, а девушка засмеялась. И смех, словно ветер по веткам пробежал. Потом девушка посмотрела на мои руки, на лицо, и так же, как рябиновые веточки, погладила. А потом исчезла, точнее, опять переместилась. Оказалась рядом с ямой для землянки. Вздохнула, и снова ветерок пробежал по кронам. Погладила деревья, которым пришлось подрубить корни, и исчезла. На этот раз окончательно. Мое сердце колотилось, как бешеное. Я осознал, что у нее были зеленые волосы. Зеленые! И ходила она босиком. И я вдруг понял, эти берестянки тоже пока не для Марины. Осознание этого пришло легко и ясно, как само собой разумеющееся, как шелест ветра в листве, как как мой долг за подрубленные корни и обломанные ветки. Я закончил лапотки, сделал из коры оборы, потому что синтетические лесные девушки никак не годились. Потом положил их туда, где она стояла, когда разговаривала со мной, и сказал с поклоном: "Уважаемая древесница, прости нас и прими от меня подарок. Не сердись на нас. Не созламы тут Я ввел рукой лагерь. «Хозяинничаем. Просто выхода у нас нет». Я положил лапотки на землю, подошел к костру. От мысли о том, чтобы залить костер, все в душе взбунтовалось. Я разгреб угольки, чтобы они не грели друг друга, а самое крупные вытащил на камни. Через минутку пламя опало. Черный одобрительно хмыкнул, и я пошел спать. На душе было и горько, и светло. Горько, потому что Марина завтра снова будет ходить на каблуках. А светло, потому что... Да просто светло и все. Не знаю почему. Потому что так правильно. Проснулся я от того, что Арик тряс меня за плечо. Я еле как разлепил глаза и повернулся к нему. «Все норм?» — спросил он. «Ты тут?» Я кивнул. Вставать совсем не хотелось. В голове было вата, ощущение, что я только что привлек, а уже рассвело. «Агафья Ефимовна тебя зовет». Я глянул в сторону кухни, и остатки сна мгновенно слетели. Рядом с Мариной крутился Николай. Вообще все уже встали. Девчонки возились с котлом, непреклонный Боря ждал нас на зарядку, а Николай типа помогал. «Ну ты и спать», — говорил мешка Марик. «Тут такие события, а ты дрыхнешь без задних ног». «Что за события?» — спросил я и посмотрел, куда показал Арик а показал он на защитный круг. Там толпились парни и что-то оживленно обсуждали. Я не успел разглядеть, что там, как Боря крикнул. «Особого приглашения ждете?» И все поспешили к нему. Я тоже поднялся и пошел к Агафье Ефимовне. Потому что это Агафья Ефимовна. Когда она говорит, нужно выполнять. Хотя, когда говорит Боря, тоже нужно выполнять. Но Агафья Ефимовна на кухне, а там Марина с Николаем. — Где лапти? — спросила она, едва я приблизился. — Девочку надо переобуть. — Какие лапти? — растерялся я. — Те, что ты вчера плял. Я оглянулся. Лаптей там, где я их вчера оставил, не было. — Не знаю. — пожал я плечами. — Я на самом деле не знал, где лапти. — Приняла ли древесница мой подарок? Или парни пошутили и припрятали? — Как так не знаешь? — удивилась Агафья Ефимовна. — А кто знает? — Я их подарил, признался я. Но не знаю, приняли ли мой подарок. Агафья Ефимовна смотрела на меня некоторое время растеряно, а потом нахмурилась, взяла меня за подбородок, покрутила лицо, внимательно рассматривая, и сказала «Тогда все понятно, иди». Что ей было понятно, не знаю, но зарядка уже началась, и я поспешил присоединиться к парням, тем более что Николай уже махал руками вместе со всеми. Не то, что мне прям хотелось сделать зарядку, но нужно было как-то собраться с мыслями. Но собраться с мыслями не получалось. Что-то было не так. К тому же я, выполняя упражнения, постоянно сбивался и делал ошибки. Боря время от времени посматривал в мою сторону, но ничего не говорил. Зато после зарядки подошел ко мне. — Ты чего такой рассеянный? — спросил он. Я не знал, что ему ответить. Ляпнул первое, что пришло на ум. Не выспался. Так надо было ложиться со всеми. Знал же, что подъем будет, как всегда. Я представил, что пошел спать со всеми и не увидел древесницу. И понял, что вчера я лег вовремя. Не дождавшись ответа, Боря сказал. — Хватит симулировать. Иди, тренируйся открывать портал. Григорий Ефимыч ждет тебя. — Я не симулирую, — оскорбился я. — Нужно лапки Марине сплести. Она все еще на каблуках. — Ты ж вчера плел. Удивился Боря. Пришлось объяснить, что Марине снова не повезло. По моей вине. На что Боря сказал. Портал нужнее. И подтолкнул меня в сторону ручья. Иди быстро умывайся и вперед. Когда я вернулся от ручья, на моем чербаке сидел Николай и резал березу на полоски. Моя ложка, которую я использовал в качестве кочедыка, лежала рядом. Это было как удар под дых. Я рванул к этому уроду, чтобы скинуть его с червака и забрать ложку, но не успел. Меня перехватил Григорий Ефимович. «Нам в другую сторону», — сказал он. Он был по-прежнему завернут в покрывало. «Зато спал укрытым», — зло подумал я, глядя из-под на бывшего директора бывшей школы. «Сам-то я ночью продрог, несмотря на то, что один бок мне грел Арик, а другой — Дема». «Нам в другую сторону», — повторил Григорий Ефимович. «Он...» Я начал было объяснять, но Григорий Ефимович перебил меня. «Надеюсь, в третий раз повторять не придется?» Черный молча наблюдал за нами. У меня даже возникла мысль, что он сидит с тарелкой попкорна. «Попкорн это что?» — тут же спросил Черный и, не дожидаясь ответа, добавил. «Хочу попкорн». Мне стало смешно, и я повернулся к Николаю спиной. «Я с ним позже разберусь. Я еще покажу ему, что нельзя просто так взять» и занять мое место. Шли мы с Григорием Ефимовичем недолго. За ручей на поляну. И когда перебирались через бурелом, я вдруг увидел, хотя нет, видел-то я раньше, но до меня только что как следует дошло, что Григорий Ефимович тоже босой. Босой и голый в августовском лесу. И я понял, что да, нужно научиться открывать порталы. И тогда я смогу принести Марине не лапти, А нормальные кроссовки и спортивную одежду вместо ее концертного платья. И литки, хоть я ее терпеть не могу, не придется ходить и сверкать голым боком. И Светлане костюм принесу тоже. И Григорию Ефимовичу, само собой. Посмотрим, что тогда скажет Николай. Да хоть что пусть говорит. Ему такое не по силам. Дальше я пошел с большей охотой. Полянка была небольшая, окруженная кустарником, скрытая от глаз. Григорий Ефимович произнес заклинание, и над поляной поднялся слегка зеркальный купол. Потом директор повернулся ко мне. «Пока девушки приготовят завтрак, пройдет не меньше часа. Вот сколько времени у нас на тренировку. После завтрака небольшой отдых и снова сюда. И до обеда. После обеда в порталом мы заниматься не будем». «Почему?» — спросил я. Я был не согласен. Я жаждал как можно скорее освоить искусство порталов. У меня на этот счет уже были планы. «Потому что твоя сила от огня, от моего брата?» «От родима Ефимовича?» — ляпнул я. Судорога боли на миг перекосило лицо Григория Ефимовича, но он быстро взял себя в руки и почти спокойно ответил. «Нет, от огня, другого брата, потерянного давно. Но не будем отвлекаться. Времени у нас всего до полудня. Что ж, не будем, так не будем. Третий брат. И еще один вопрос в копилочку». Но не спросить, почему после обеда нельзя тренироваться, я не мог. И Григорий Ефимович ответил просто и буднично. После обеда солнце слабеет, и Чернобог постепенно обретает силу. Ты же не хочешь, чтобы он и этот путь нам перекрыл? Я, конечно же, не хотел. Как я тогда принесу одежду и нормальную обувь? Раз так, сказал я, тогда давайте не будем терять время. Григорий Ефимович внимательно посмотрел на меня и сказал... «Дай мне слово, что не наделаешь глупостей!» Я фыркнул и ответил. «Глупости в мои планы не входят!» Григорий Ефимович кивнул, вышел на середину поляны и вдруг повернулся ко мне. «Хорошо, что у тебя ожоги зажили!» И тут я с удивлением понял, что не так, у меня ничего не болит. Я посмотрел на руки, краснота исчезла. Потрогал лицо, плечи, все норм, фига себе. Отработал зарядку и не въехал. А ведь я хорошо помнил, как вчера страдал от каждого движения, а сегодня не было никаких неприятных ощущений. Почему так? Хотел добавить вопрос в копилочку, но черный подсказал. Древесница излечила. Сама зеленоволосая босая девушка, ее голос, мое спонтанное желание подарить ей Маринины лопоточки, все пронеслось в голове за одно мгновение. Стало как-то спокойно и умиротворенно. Я оглядел окружающую поляну деревья и мысленно сказал «Спасибо, древесница, надеюсь, лопатки подошли по размеру». По кроне пробежал ветерок, и я решил, что лесная девушка услышала мою благодарность. Я повернулся к Григорию Ефимовичу и спросил «С чего начнем?» «Огонь есть во всем», — говорил Григорий Ефимович, обходя поляну по кругу. «И в траве, и в камнях, но больше всего его в людях». Если нет рядом открытого огня, но есть люди, то это все равно, что рядом огонь. Энергия, которая тебе нужна, это не энергия дыхания, это твое внутреннее пламя. Энергия дыхания может либо разжечь твой внутренний огонь, либо потушить. Что произойдет с костром, если подует ветер? Раздует. А что будет со свечой? Она потухнет. Теперь понимаешь, что произошло в торговом центре? Твои эмоции вспыхнули костром. А дыхательными упражнениями ты... Дыхание разнесло искры, и я загорелся. Да. Поэтому главное, чему тебе нужно научиться, это различать, когда внутри тебя свеча, а когда костер. И научиться так подавать дыхание, чтобы костер разгорался, но искры не летели. И как это сделать? Для начала научимся видеть внутренний огонь. Ложись. Да, прямо тут, на землю. Закрой глаза осмотри внутрь себя. На пальцы ног. Изнутри. Почувствуй тепло. Стопы. Пусть тепло распространится. Теперь щиколотки, голень, колени, бедра. По позвоночнику вверх. Теперь подключи пальцы рук, ладони. Чувствуешь, как развивается тепло? Пусть оно поднимается по телу, наполняет тебя. Григорий Ефимович говорил негромко. За его голосом хотелось следовать. Причем не только мне, но и теплу. Оно послушно поднималось и заполняло меня, от кончиков пальцев до самой макушки. — А теперь, — продолжал Григорий Ефимович, — собери все это тепло в районе солнечного сплетения. сосредоточив его в одном месте. Что чувствуешь? — Я чувствовал жар. И что интересно, я вроде бы стянул все тепло к солнечному сплетению, но тело разогрелось, и дыхание стало ровным, поддерживающим огонь каждым вдохом-выдохом. Представь тепло, как мячик, и покатай его внутри своего тела, и понаблюдай за своими ощущениями. Я представил, покатал и... Короче, я уснул. От теплоты и расслабленности, мысленно катая теплый мячик внутри себя, я уснул. Может, казалось то, что я не выспался, может, упражнение так подействовало, но меня накрыло сном и отрубился. Я это понял, когда солнышко, которое я катал, Вкатилась на небо, осветила опушку леса, и я увидел древесницу и ее подруг. Они пели и водили хоровод вокруг молодой березки с поникшей вершиной. Зеленоволосая красавица была в моих лапотках на босу ногу. «Как же она без забеспокоился я. Зеленоволосая будто услышала меня. Песня сбилась, и хоровод остановился. Древесница повернулась и поманила. «Я, естественно, подошел. А почему нет?» Редко девушки зовут меня куда-то. Подруги зеленоволосые взяли меня в круг и снова запели, закружились в хороводе. Я закружился с ними, стараясь приноровиться к их шагу. Но не всегда у меня это получалось. Всякий раз, когда я сбивался, девушки хихикали, но по-доброму. Я на них не обижался. Я ощущал их как сестер. А что на сестер сердиться? Когда девушки начинали хихикать, зеленоволосая древесница строго смотрела на них — И они снова принимались петь. В какой-то момент я понял, что хоровод наш ради березки, вокруг которой мы ходили. Она от нашего хоровода выпрямлялась, ствол становился крепче, листва ярче. И вдруг девушки с визгом прыснули в разные стороны, а я почувствовал, как меня взяли за плечо. Рука, прикоснувшаяся ко мне, протянулась, словно бы из другого мира. — Влад, ты что, уснул? — раздался голос Григория Ефимовича. Солнышко сорвалось с неба и скатилось мне в солнечное сплетение. «Нет», — соврал я, открывая глаза. Но ритм хоровода был все еще со мной, и в душе своей я все еще шагал с девушками вокруг березки. «Пойдем, время завтракать», — сказал Григорий Ефимович. Я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Выпрямился, как та березка, и от этого стало хорошо. Потянулся с удовольствием, ощущая, как захрустили косточки. Григорий Ефимович усмехнулся и прокомментировал. «Молодость, молодость. Ладно, идем». И мы пошли к лагерю. Мне шагалось легко. Казалось, я одним махом могу перешагнуть любое дерево. Поваленное. Но какая разница? Солнце внутри меня светило и поднимало до неба. К лагерю мы вышли довольно быстро, как будто через портал. Раз и на месте. Первая партия уже заканчивала завтрак. Но... Какие-то парни были все хмурые и неразговорчивые. «Солнце притуши слегка», — шепнул мне Григорий Ефимович. «Но я не понял, как это. Как притушить солнце? Ведь без него станет темнее и мрачнее. Зачем притушивать?» В общем, подошли мы к столу. Если до этого он был сооружен наспех, кусок рекламного щита положили на чурбаки, то пока я водил хороводы, парни вкопали четыре столбика и закрепили щит на них». Получился практически настоящий стол. Сидели, правда, пока кто где, кто на бревнах, кто на чурбаках, кто на земле. Но стол уже был, и это было круто. «Чего довольный такой?» — спросил Илья. Мишка хмуро глянул в мою сторону, увидел, что я поймал его взгляд, и отодвинулся подальше. Артем посмотрел из-под лобья и отвернулся. И только Николай не обращал на меня внимания. Он уже плел второй лапать. «Блин!» Он плел второй лапать. Солнце не то что притухло. Оно скатилось на самое дно. На душе стало мрачно и темно. В растерянности подошел я к охранному кругу. «Правда прикольно?» — спросил у меня подошедший следом Арик. Я с удивлением обернулся. Арик показал на охранный круг. Я проследил за его рукой и офигел. Как я не увидел утром. Палочки, которые вчера воткнула Агафья Ефимовна, проросли. Там, где раньше крепились листья, теперь набухли и проклюнулись почки. А кое-где было видно, что это не просто листочки, а будущие ветки. Охранный круг был живым. «Хотя бы отсюда можно не ждать гадостей», — сказал Арик. И, взглянув на меня, неуверенно добавил. «Наверное». Я смотрел на проросшие рябиновые ветки и вспоминал, как древесница гладила их. Рефлекторно я глянул на яму для землянки. За час парни продвинулись примерно настолько же, насколько вчера за весь день. Видимо, зеленоволосая убрала корни. Другого объяснения мне в голову не пришло. Но если работать стало легче, чего они тогда все хмурые? Спросить, кроме как у Арика, больше было не у кого. Ну, я и спросил, что тут случилось, пока меня не было. Арик скис и отмахнулся. Не бери в голову. — В смысле? Удивился я, понимая, что действительно что-то произошло. «Девчонки подрались», — сказал Арик с неохотой. «Как подрались?» «Я забыл и про древесницу, и про рябиновые веточки, про все короче». Глянул на девчонок. Прореха на Риткином платье стало еще больше. Волосы стояли дыбом. Марина тоже была взъерошенная, На руке чернел синяк. «Зря я тебе сказал», — расстроился Арик. «Что случилось?» — спросил я арик замялся говори уже потребовал я что произошло из за чего подрались